Глава сто восемьдесят В ожидании моего спасения с появлением Хаушуй быстро прошли три дня и девять кормежек. Наконец ожидание закончилось. Вспышка света и знакомая фигура Хаушуй снова предстала передо мной. В ее руках был большой мешок. Когда она увидела, что я все еще скован и лежу на каменной кровати, она пораженно прошептала: «Чанкун, ты все еще не поправился?» Я ответил, «Я поправился, но я боялся, что они раскусят меня, поэтому не освободился из оков». Хао Шуис с облегчением вздохнула, «Поторопись, мы должны идти, нам нужно использовать этот промежуток времени, чтобы сбежать». Я молча распространил боевой дух по телу, и оно стало излучать яркий белый свет. После того, как я ввел его в свои конечности, раздался звук. «Данг! Данг! Данг!» Я освободился от кандалов. Я прыгнул к Хаошуй. Я заметил, что простое стояние на ногах – потрясающее чувство. Хаошуй протянула мне сумку и достала свиток побега. «Давай покинем это место! Свиток спасения! Поехали!» Я взял сумку и открыл ее. В ней лежал мой посох шукрада. Когда я крепко сжал его – то почувствовал между нами кровную связь. Взяв у Хаушу свиток побега, я сказал, «Я думаю, что будет лучше, если это сделаю я. Просто держись за мою руку». Она спросила, «Ты уверен, что сможешь сделать это в твоем текущем состоянии?» Я кивнул, «Все хорошо, я восстановил половину своей магической силы». «Пока я не столкнусь с некоторыми учителями, я способен сделать это!» Хаушуй обрадовалась и сказала. «Этот цветок побега – последнее достижение учителя Джейн. Он позволяет указать конечную точку прибытия. Радиус точного телепортирования – 10 километров. Другими словами, он позволяет переместиться в любое место в радиусе 10 километров. Я уже установила конечную точку». и тебе нужно просто активировать его». После этого она прижалась ко мне своим телом. Я смущенно посмотрел на нее, но увидев, что она не намерена отходить от меня, я решил оставить все как есть. Глубоко вздохнув, я использовал посох Шукрада и возвел вокруг нас защитный барьер, после чего активировал свиток побега. Со вспышкой золотого света в каменной комнате не осталось ни малейшего признака нашего присутствия. Чувство использования магии было очень трогательным. Мне казалось, что я обрел новую жизнь. Меня сильно интересовали все явления и феномены, касающиеся магии. Меня переполняла любовь к жизни. После вспышки света я обнаружил, что мы переместились в комнату. Она была в бледно-розовых тонах. Очень приятный цвет. Комната была наполнена солнечным светом. Я удивленно спросил у Хаошуй. — Где это мы? Ты напутала с точкой прибытия? Хаошуй неохотно отстранилась от меня и надула губы. — Только ты можешь неправильно указать конечную точку. Это моя комната. Я сразу же встревожился. — Что? Это твоя комната? Почему ты указал ее как конечную точку для свитка? Неожиданно, но это оказалось ее комнатой. Хаушуи спросила. Что не так с моей комнатой? Здесь безопасно. К тому же это находится на территории моей семьи. Кто будет здесь искать, тем более в моей комнате? Я покраснел и смущенно ответил. Я парень. Если я останусь в твоей комнате, это повредит твоей репутации и чистоте. Ее лицо стало мрачным. «Я не боюсь этого. Но почему ты боишься? В твоем сердце живет только Муцзы. Была бы это ее комната, ты бы не был бы столь предвзят». Видя, что она немного рассердилась, я не осмелился ее упрекать. Я сменил тему разговора. «Как дела у учителей? Чувствует ли учитель Ди себя лучше? Как обстоят дела на фронте?» Хаушуй нахмурилась. «Ты задаешь слишком много вопросов за один раз. Как я, по-твоему, должна ответить на них?» Я сдался. «Хорошо, хорошо. Отвечай по одному за раз. Начни с вопроса про состояние учителя Ди». Она хихикнула. «У учителя Ди нет никаких проблем. Эта главная проблема заключается в том, что он так сильно беспокоился о тебе, настолько сильно, что приболел. Ты и есть сердечная проблема учителя». Когда я подумал о том, сколько лет он обучал и наставлял меня, мои глаза покраснели, я посетовал. Я сильно подставил его этим поступкам. Эх, хаошу утешила меня. Не нужно так расстраиваться. Если ты сможешь достичь высот в будущем, он будет очень доволен. Он желает тебе всего наилучшего. Он просил передать, что не хочет, чтобы ты искал его. но просит тебя поторопиться и покинуть этот континент. После того, как все уляжется, мы будем думать о решении твоей задачи. Я покачал головой. Я боюсь, что мне снова придется подвести его. После того, как я уйду отсюда, первое, что я собираюсь сделать – спасение Муцы. Выживет лишь один из десяти демонов. Если я не умру во время этого, я выполню свою задачу. Хаошуй удивленно спросила, «Чего? Ты собрался на континент демонов?» Я решительно кивнул головой. «Я должен пойти и найти муцы Я действительно не могу ее потерять». Она лишь опустила голову и пробормотала в ответ. «Если бы ты мог так заботиться обо мне, даже если мне потребуется умереть, я сделаю это». Она плакала, говоря это. Я смотрел на нее. Это было так трогательно. Я не смог сдержаться и, нежно обняв ее, погладил по ее спине. «Не плачь. Будь добра. Как я могу не понимать твоих чувств ко мне? Ты рискнула своей жизнью, чтобы спасти меня. Я очень благодарен тебе за это. Если ты не возражаешь, то я готов». «Мне действительно не очень хотелось обижать эту очаровательную девушку». Возможно, это было из-за симпатии, но я был готов принять ее». Хао Шуй широко раскрыла глаза и спросила. «В самом деле, это не шутка?» Некоторое время она радовалась, но вскоре успокоилась и сказала. «Это невозможно. У тебя уже есть сестра Мудзы. Она не примет меня». Я погладил ее по голове. «Глупая девочка. Мудзы не настолько скупа». Она много раз говорила мне принять тебя и твои чувства». Хаошуй подняла голову и спросила, «Серьезно?» Я искренне кивнул головой и взял ее за руку. «Ты согласна быть со мной? Даже если я не смогу сказать, что люблю тебя, я готов медленно взрастить свои чувства к тебе. Ты помогла мне слишком много раз. Я не хочу причинять тебе боль». Лицо Хаошуй сияло от счастья. после чего эта радость вырвалась наружу. Она крепко обняла меня за талию, положила свою голову на мою грудь и весело произнесла. «Это слишком здорово, так прекрасно. Моя мечта наконец сбылась. Джангун, ты знал, что я жаждала этого дня после своих долгих страданий?» И я ошеломленно спросил. «Неужели ты мыслишь так же свободно, как и Муци? Ты тоже не против быть с ней?» Хаошуй улыбнулась и покачала своей головой. «Я определенно не возражаю. Твоя магия настолько сильна, что будет много девушек, которые будут падать перед тобой. Я в восторге от того, что сестра Мудзы не против быть со мной. Пока я могу быть рядом с тобой, я ни о чем не беспокоюсь».